Глава 48. Я пишу три письма. Элиоту, адвокату и герцогу. С Флареном пытаюсь договориться. Я готова отказаться от патентов, но хотела бы фабрику сохранить хотя бы формально. Это был бы для меня наиболее удобный вариант. А потом я погружаюсь в суету дня. Заказы для аристократии, помощь Лейли в некоторых вопросах и пара ничего не значащих разговоров с Громом, в которых он рассказывает про то, как ухаживал за невероятно красивой кобылой. Долго и терпеливо, и даже с его несравненной внешностью, боялся признаться в своих чувствах. «Ох!» — вздыхает он в очередной раз. «Уж и хочется, и колется было. Я и так к ней, и сяк. А она все будто не замечает. А потом как?» Фразу свою он заканчивает довольным фырканьем. «Ты на что-то намекаешь?» — не выдержав, спрашиваю я. «Или просто хвастаешься?» «Не подумай, что я непостоянен». «Для меня каждая была уникальна и по-своему красива. И к тому же, знаешь, у людей все тоже через хвост. В любви жеребец внезапно превращается в робкую пони, а кобылица — в бешеного мустанга. Потрясающее зрелище, если смотреть и стоило. «А ведь дело конь-то говорит», — поддакивает Арнерия. «Вот только этого хора в голове еще не хватало». «Ты что, философ и заделался?» «Ты просто не замечала все мои таланты!» — ворчит гром и делает вид, что овёс — самое увлекательное, что он видел в жизни. Я качаю головой и ухожу к Лейли. У неё торговля идёт настолько бойко для только что открытого магазинчика, что я только и могу что восторгаться, как она умудряется запоминать предпочтения покупательниц, советуя именно то, что им нужно. Она обращается ко мне всего пару раз. И дом, кажется, тоже воодушевленный обществом и активностью, ведет себя очень хорошо. И даже тихонечко помогает Лейли тем, что пододвигает нужное поближе. Ну, лапушка же. Я даже как-то не удерживаюсь и подхожу к часам, чтобы их погладить. А часы в ответ издают один мелодичный бомб. К вечеру, когда народ собирается на очередное, почти заключительное представление на площади, покупателей становится мало. И Лейла даже уже собирается закрываться, на пороге возникает неожиданный гость. Сначала раздается характерный размеренный стук дерева по ступенькам, а потом на веранду входит Фредерик Пир. Тот самый седовласый мужчина с бала, от которого у меня по спине пробегают мурашки, а колье нагревается. Он опирается на свою трость с набалдашником в виде головы волка, и мне кажется, что серебряные глаза зверя смотрят прямо мне в душу. «Доброго вечера!» — обманчиво, мягко и приветливо здоровается Пир. «Так вот какой он!» Магазинчик, про который такая молва идет. Я вижу, как Лейла бледнеет, но берет себя в руки и улыбается. И вам доброго, легко кланяется она, угадывая в посетители аристократа. Чем мы могли бы вам помочь? Она хватает пальцами юбку, и я замечаю, как мелко дрожат ее руки. Кто же этот пир такой, что производит такой эффект на людей? Решаю не мучить Лейлу и выхожу вперед, давая ей знак, что я сама разберусь с этим гостем. «Господин Пир», — я вежливо склоняю голову, стараясь сохранять невозмутимость, — «какая честь для нас. Вы ищете подарок? К сожалению, у нас сейчас в наличии нет элитных вариантов, но я могу записать». «Нет, нет». Он поднимает руку и медленно проходит к прилавку. «Не стоит». Дом настороженно затихает. Даже часы в гостиной, кажется, начинают тикать тише, а это уже о многом говорит. Я бы хотел посмотреть не только на гениальные достижения, но и на то, что радует простых людей. Он берет в руки баночку, крутит ее в руках, рассматривая этикетку. Знаете, на Балу вы произвели фурор. Многие только и говорят о вашей смелости и о вашем спутнике. Я чувствую подвох. Не все так просто, но сколько я не всматриваюсь в его глаза, не могу разобрать его настоящие мотивы. Мой муж... «Умеет производить впечатление», — отвечаю я, расправляя складку на скатерти. «И ведь сама с этим утверждением вполне согласна. Он так на меня произвел впечатление, что я на всю жизнь запомнила». «Несомненно», — соглашается пир и ставит баночку обратно. «Дайте мне вот такое же. Я хотел бы порадовать свою экономку. У нее как раз день рождения». Я киваю Лейли, которая рада себя занять чем-то и не стоять в присутствии этого посетителя. Он также присматривается к нам, как я пытаюсь разгадать его. И мне хочется надеяться, что так же бесполезно. «Благодарю». Он забирает сверток, случайно касаясь руки Лейлы своими пальцами. «Настолько одаренная Нира рядом с эффектным мужчиной. Знаю я несколько таких пар. Это уникальные пары, я вам скажу». Мне кажется, Лейла рядом не дышит. Пир улыбается одними губами, глаза остаются холодными. Надо его выгонять. Удивительно, но я ощущаю, что Арнерия со мной полностью согласна и готова откусить голову этому Фредерику. Нас спасает то, что в магазинчик вбегает молодая девушка. Она замирает, приложив руку к груди и пытаясь отдышаться. «Простите, вы еще открыты?» Запыхавшись, спрашивает она. «Мне сказали, что здесь продают тот самый крем. Я так спешила, думала, что уже не успею». «Что ж». Пир разочарованно поднимает бровь. Пожалуй, я пойду и не буду надоедать вам стариковским брижанием, Тем более, что вы нужны такой прелестной Нире. Девушка, кажется, не замечает в мужчине ничего необычного. Она расправляет складки простого, но опрятного платья и, пропуская мимо пира, подходит ближе к прилавку. «В общем, вчера моя соседка...» — начинает девушка и внезапно замолкает. Она берет в руки крем с лавандой, и ее глаза округляются, как будто она увидела призрака. «Этот почерк!» — шепчет она. «Завиток на букве «Л».» Девушка поднимает на меня взгляд, хмурится и тычет пальцем в меня. «Это ты!» «Где Лукреция? Куда она пропала?»